Глава шестая. Спорим, не подеремся. «Дерри это уже ни в какие границы не лезет. Вы снова забыли свои методички». Магистр Лурок, грузный маленький мужчина, вот уже обитые 15 минут распекает меня на глазах у всей аудитории. «Только из уважения к вашему отцу я прощал прошлые шесть раз». Он вытаскивает большой замызганный платок из кармана кителя, который больше походит на мантию, и нервно вытирает пот со лба. Но сейчас мне кажется, что вы просто издеваетесь. Вам что, так хочется снизить баллы вашей команды? Никак нет, магистр Лурок. Я непроизвольно вытягиваюсь и разве что руку к виску не вскидываю. Преподаватель от такой прыти вздрагивает и смотрит на меня как-то затравленно. Вообще, с момента моего появления в аудитории бедный мужчина заикается и оббегает меня бочком. «Да, сильна ты мать, раз тебя даже преподаватель шугается», прокомментировала тогда Фло. И только мое признание в том, что вместо углубленной перимологии я притащила пособие «Правила построения боевого контура» и бестиарий за грани срывает магистру все тормоза. Правда, надо отдать ему должное, ругается мужчина весьма интеллигентно. Не в пример моему папе, который на построении распекает своих бойцов так, что хочется завести отдельный блокнот для записи особо заковыристых выражений. Окунувшись в воспоминания из детства, когда все свободное время проводило у отца в части, я выпадаю из процесса моего отчитывания. Включаюсь лишь, когда Дер Лурак грозно выплевывает. «Минус 100 очков в вашей звезде. Из-за отсутствия командира еще минус 80». Значок на моей груди моментально оживает, проецируя в воздух счет, который уменьшается на сумму штрафа. Замирает на отметке 210 баллов. Точно так же светятся звездочки на груди Керри и парней. На лицах сидящих вокруг студентов расплываются ехидные охмылки. А Марго, сидящая со своей командой на самом верху этой ярусной аудитории, награждает меня широкой улыбкой и поднимает большой палец. Бран и вовсе добивает довольным воплем. «Наша девочка!» Арчи с клифом одновременно поднимают на них взгляды, а потом хмуро смотрят на меня. «Вот же гадство. Теперь они еще больше уверятся, что я исполняю роль подсадной утки». «А стерва-то умна», — комментирует Фло, повиснув у меня на плече. «Смотри, как ситуацию в свою пользу повернула». «Не слепая», — тихо отвечаю я. «И не дура. Выкрутимся». «Что ж, я вынужден отстранить вас от занятия», — тем временем с явным облегчением выдыхает магистр Лурок. «И в качестве дополнительного доказания назначаю вам подготовку доклада. Запишите. Универсальные перимы и особенности их тренировок». Пока мужчина говорит, я судорожно копаюсь в сумке в поиске хоть чего-нибудь, чем могла бы записать выданную тему, потому что могу поклясться, забуду ее, и едва переступлю порог аудитории. Фло активно принимается помогать, часть мне в руки и еще больше мешая. Я отпихиваю незваную помощницу и понимаю, как это глупо выглядит со стороны. Студентка дерется собственной сумкой. «Да что с вами не так?» — в удивлении вскрикивает Лурок, Чем вызывает взрыв хохот из галерки? Все в порядке, я сейчас запишу и...» «Уйди!» — последняя шеплю в сторону, весело фыркающий Флоренс. Наконец-то мне в руку попадает ручка. Недолго думая, заворачиваю рукава сначала кителя, а потом и рубашки. Наношу тему прямо себе на предплечье. «Всевидящий, спаси меня от таких студентов!» — взывает Лурак и машет на меня обеими руками. «Уходите!» «Уходите сейчас же!» Я быстренько покидая аудиторию, напоследок бросив извиняющийся взгляд на Кэрри. До сих пор лояльная ко мне подруга в этот раз просто уставилась на методичку перед ней. «Теряем позиции», — вновь комментирует Фло, когда дверь за нами захлопывается с гулким эхом. В коридоре учебного лепестка так тихо, что мне на секунду кажется, что я снова выпадаю в какой-то другой мир, в тот, где никого нет. И чтобы не развивать эту пугающую мысль, я бегу на выход. По пути успеваю выговорить Фло. «Вот чего ты полезла мне помогать, а? Они и так на меня, как на сумасшедшую, смотрят. Сама говорила, подселенцы заподозрят». «Ой, да ладно тебе? Смешно же получилось?» — фыркает рыжая пройдуха, забавно морща носик. «Тебе смешно, а мне расхлёбывай!» Огрызаюсь я и поворачиваю в центральный коридор, который ведет к выходу. Поворачиваю и тут же резко торможу. Макасины скользят по отполированному полу, и я останавливаюсь в десяти сантиметрах от Дейрика, который стоит, прислонясь к противоположной стене. Он наблюдает за моими телодвижениями с типичной для него ехидной ухмылкой, будто бы его забавляет одно мое существование. «Извини». Отшатываюсь от него и под насмешливым взглядом прозрачно-голубых глаз нервно заправляю пряди волос за уши. Ловлю себя на мандроже, который испытываю каждый раз в присутствии Рика, и решаю идти в атаку. «А ты чего тут стоишь? Нам, между прочим, из-за тебя баллы сняли!» Так его сестричка хвалит меня Фло и подлетает к Рику, крутится вокруг, явно высматривая Грифона. «Так-то из-за меня!» Да Рик наклоняется вперед, сокращая расстояние между нами. Мне приходится задрать голову, чтобы смотреть ему прямо в глаза, храбрясь и стискивая дурацкие методички. Сдается мне, баллы нам сняли не только из-за моего отсутствия. Он ехидно вздергивает бровь, указывая на надписи. Опять забыла, перепутала. Я вспыхиваю от такого пренебрежительного тона. Я не знала, какой у нас урок. Да, ты всегда так говоришь, хмыкает Трик, отдвигаясь, но не прекращая сканировать меня взглядом. Проходится от ярко-красных щек до челок на ногах, смущая меня еще больше. Прекрати на меня так смотреть, топую я. Как? То ли поиметь меня хочешь, то ли отшлепать? Секунда! В мимолетный миг, который лицо Рика вытягивается в крайнем изумлении. Стоит того, чтобы ляпнуть эту несусветицу. Правда, я тут же жалею об этом. Скажу тебе по секрету. «Оба эти занятия можно совмещать?» Он вновь награждает меня насмешливым взглядом. «Будто я не знаю», — гневно выпаливаю я и, резко развернувшись, задеваю нахало хвостом. «Пффф!» Он закашливается, отбиваясь от рыжей копны. «Да успокойся ты!» Рик хватает меня за руку, заставляя остановиться. «Куда ты сейчас?» «Эм, Керри говорила про какую-то практику по стихийной магии. Не хочу снова подвести команду и лишить нас баллов». Я говорю с высокомерным отчуждением, обиженная на его подначивание, и сама не узнаю себя. Меня не так уж легко выбить из зоны комфорта. Из всех моих друзей именно я отличаюсь уравновешенным характером и рациональным подходом ко всему. Но здесь, рядом с этим зубаскалом, вся моя хваленная выдержка и яйца выеденного не стоит. «Стихику перенесли на завтра», тем временем комментирует Рик. «Давай я провожу тебя к табло с расписанием занятий, чтобы ты больше ничего не путала». «А ты можешь делать добрые дела без обязательного нравоучения? – гримасничаю в ответ. «Нет», — смеется он, подталкивая меня к выходу. «Кто-то же должен держать вас в рамках, тем более ты так очаровательно злишься». «Мечта, а не мужчина», — восторженно подвывает Фло. Лисица, усевшись на мое плечо на манер пиратского попугая, тянется к шагающему рядом Рику, то и дело грозя свалиться. «Ты что, флиртуешь со мной?» — спрашиваю в лоб. Я все еще помню его разговор с отцом, и поведение Рика напрягает все больше и больше. «Даже если и так, то что?» — усмехается он, открывая дверь и выпуская меня из корпуса. А то, что, по словам Керри, мы не друзья совсем. Я встаю в проходе и смотрю открыто и прямо ему в глаза. Мне нечего скрывать кроме своего иномерного происхождения, а потому надеюсь на ответную искренность. «Мы не друзья, это точно», — склоняя голову на плечо, отвечает Дейрик. «Но теперь мы команда, для слаженной работы которой я готов пойти на все, даже подружиться с тобой». «О, Всевидящий!» — я вовремя вспоминаю имя местного божества. «Какая жертвенность, какое родение за командный дух!» Держите меня, я сейчас от восторга в обморок грохнусь. «Вот теперь я узнаю, Дель», — хмыкает Рик. Как была язвой, так и осталась, а то ходила как подмененная. «Да хватит меня проверять», — в гневе повышаю я голос. «Можно подумать, люди не меняются». Я сбегаю с крыльца и спешу прочь. «Куда ты?» — Раздается позади насмешливая. «Вход в центральный стержень с другой стороны». Я чертыхаюсь и меняю траекторию движения. «Понастроит, а ты потом плутай!» — бубню про себя. Иду, уставившись строго в дорожку перед собой. Буквально через секунду в поле зрения появляются начищенные носы форменных ботинок крика. И до меня доходит, почему он опоздал. «Ты не успел переодеться, поэтому и не пришел? спрашиваю я чисто для поддержания формальной беседы. «Ага». Я украдкой кашусь на него. Он идет с беззаботным видом, засунув руки в карманы. Сумка-портфель при каждом шаге бьет его по спине, но это, кажется, совсем не беспокоит Рика, он будто наслаждается возможностью передохнуть от учебы. Извини, еле слышно говорю я. Не бери в голову, как ушли, так вернуться, отвечает Рик, сразу понимая, за что прошу прощения. Укомплектованным звездам проще набрать нужные очки, так что со своей инициацией ты очень вовремя. Мы огибаем округлый бок центрального здания, и, пропуская несколько работников Академии, входим внутрь. Стержень, как здесь называют административную башню, как и все здания вокруг, наполнен светом. Он пробивается через множество сетчатых окон, прыгает солнечными зайчиками по большому количеству зеленых насаждений. По контуру тут и вовсе располагается искусственная река. Я застываю на месте, разглядывая удивительное зрелище. Меня уже не первый раз поражает то, с какой бережностью Тут архитектуру вписывают в природу. Вот бы и в нашем мире такой подход поставили в приоритет. Думая о родном мире, не сразу ловлю на себе задумчиво растерянный взгляд Рика. Без прежней насмешки или подозрения он смотрит на меня так, будто видит впервые в жизни. Спорим, влюбляется. Довольно фырчит Фло и горделиво выпячивает грудку. Как будто он ее видит. Ерунды не неси, Опять, наверное, ищет симптомы подселения. Хмурюсь я, и в ответ на мою гримасу отмирает и Рик. Все волшебство момента, что ненадолго возникает между нами, улетучивается за один взмах ресниц. Мир возвращается к своим реалиям. Расписание на первом этаже. Говорит Рик, строго глядя на меня. Кабинет Дэры Романюк на третьем этаже. Он замолкает на секунду, а потом, с трудом сдерживая смех, дополняет. «Не перепутаешь?» Я не выдерживаю, срываю сумку с плеча и от души луплю его. «Да сколько можно?» Рик уворачивается и так заразительно смеется, что спустя десяток замахов хохотать начинаю и я. В одной из моих нападений он изворачивается и хватает сумку за ремень, дергает на себя. Слишком резко, так что я врезаюсь в него. Его руки опускаются на талию, вроде как удержать на месте, но там и остаются. Мы оба горим от адреналина в крови, а от уверенных движений мужских рук, поглаживающих мою спину. Я рефлекторно выгибаюсь, как кошка подставляюсь под ласку. В расширенных зрачках Рика вижу свои будто бы пьяные глаза. «Целуйтесь!» — нетерпеливо командует Фло и тем самым рушит все. Я недовольно кривлюсь, и Рик воспринимает это на свой счет. Тут же отпускает меня, закрывается. И мне почему-то очень жаль. Открываю рот, чтобы объясниться, но в этот момент со стороны лифта доносится. Дэрик, ты что тут делаешь? К нам широким, уверенным шагом двигается мужчина в возрасте. Черный, строгий костюм с богатой вышивкой на удлиненном камзоле четко говорит о высоком статусе человека передо мной, а холодный взгляд темных глаз о непростом характере. Он останавливается напротив и, выжидающе смотрит на меня. Отец. Рик покашливанием отвлекает внимание пугающих глаз. Дель потеряла память, и та еще не восстановилась. И потому ты, как воспитанный молодой человек, прогуливаешь занятия, рискуешь успеваемостью и репутацией семьи, чтобы провести для нее экскурсию. Хотя мужчина и говорит с сыном, но взгляда с меня не сводит. Есть в этом что-то змеиное. Он, как хищник перед прыжком, изучает мои слабые стороны, чтобы точно знать, куда вцепиться. «Я не успел на занятие из-за досадного инцидента в столовой», — поясняет Рик, вытягиваясь и смотря в сторону в затылок отца. А его прозрачные глаза будто застывают под коркой льда. «Что же помешало Адель посетить пару?» Он все же оглядывается на сына, а меня передергивает. Отрезка спавшего градуса напряжения от того, как непривычно звучит мое полное имя. Дель и сама может ответить, храбрясь отвечаю я. Методички забыла. Что ж, память потеряла, а как дерзить, не забыла. Какая избирательная амнезия. Отец Рика кривит губы и, не прощаясь, движется к выходу. Дэрик, проводи к порталу. Рик, скользнув по мне нечитаемым взглядом, Устремляется за отцом. Ты забыл условия сделки? доносится до меня еле слышимый вопрос мужчины. Мне как объяснять твое поведение ее семье? Ответ Рика я уже не слышу, поскольку мужчины покидают стержень. Думаешь, он видел нас с Риком? спрашиваю вслух, зная, что Фло поймет, о чем я. Ставлю свой хвост, что да, хотя нет, хвост не поставлю. Кисточку на ушах. Что же там за сделка такая, не помнишь? Я скашиваю глаза на рыжую напарницу. Надеюсь, они не душу твою продали, вздыхает в ответ. Та. И я надеюсь. А внутри так тяжело становится. Я не успела объяснить Рику свое поведение, и он ушел уверенным в том, что он мне неприятен. Но факт-то в том, что, похоже, приятен. С четким ощущением, что я вляпалась в очередную неприятность. Поворачиваю к лифту. Впереди неизвестность и разговор с Дэрой Романюк.